Какая красивая! Да, это моя тетя Эмилия. Не родная тетя, конечно, всего лишь жена дяди Александра. Она славилась своим одухотворенным взглядом, но отравила своего мужа тушенными грибами, поганками по существу. Мы всегда делали вид, что это была случайность, поскольку убийство в семье — это такая грязная вещь, но все мы знали правду. Конечно, она вышла за него против своей воли. Она была веселая, молоденькая девушка, и он был явно слишком стар для нее. Цветущий май и седой декабрь, моя дорогая. Тем не менее, это отнюдь не основание для того, чтобы накормить мужа поганками. Она сама зачахла вскоре после этого. Они похоронены вместе в Шарлоттауне, Все тамгалоны похоронены в Шарлоттауне. А это портрет моей тети Луизы. Она выпила настойку опия, доктор спас ей жизнь, но все мы чувствовали, что никогда больше не сможем доверять ей. И когда она, наконец, умерла вполне прилично от воспаления легких, мы вздохнули в известной мере с облегчением. Конечно, некоторые из нас не особенно винили ее. «Видите ли, моя дорогая, ее отшлепал муж». «Отшлепал? Именно так. Есть право такие вещи, какие ни одному джентльмену не следует делать, моя дорогая. И одна из них — это шлепать жену. Сбить ее с ног возможно, но шлепать никогда». «Хотела бы я, — добавила мисс Минерва, — очень величественно, — посмотреть на мужчину, который осмелился бы шлепать меня». Аня почувствовала, что ей тоже хотелось бы посмотреть на него. Она осознала, что воображение все же имеет пределы. Никакой полет фантазии не обеспечил бы ей возможность представить мужа, шлепающего мисс Минерву Тамгалон. Это комната, где мой бедный брат Артур и его жена поссорились в тот вечер, когда он привез ее домой после свадьбы. Она ушла от него и больше не вернулась. Никто так никогда и не узнал, из-за чего все это вышло. Она была так красивой и величественна, что мы всегда называли ее королевой. Некоторые говорили, будто она вышла за него только потому, что не хотела обижать отказом и пожалела об этом, когда было слишком поздно. Этим она погубила жизнь моего брата. Он стал коми -вояжором. До него ни один тамгалон, трагическим голосом произнесла мисс Минерва, никогда не был коми -вояжором. «Это бальная зала». Разумеется, теперь она никогда не используется. Но в свое время здесь было дано множество балов. Тамгалоны славились своими балами. Люди съезжались на них со всего острова. Та люстра стоила моему отцу 500 долларов. Его тетя Пейшенс танцевала здесь однажды и упала замертво прямо здесь, в том углу. Она расстраивала себе душу из-за мужчины, который обманул ее надеждой. Не представляю себе, как девушка может убиваться из-за какого-то мужчины. «Мужчины», — заявила мисс Минерва, глядя на портрет своего отца, человека с колючими бакенбардами и орлиным носом, «всегда оказались мне такими заурядными созданиями». У нас есть старая легенда о том, что однажды, во времена дедушки, когда его и бабушки не было дома, семья в субботу вечером устроила здесь танцы, которые затянулись до воскресного утра. И мисс Минерва понизила голос так, что у Ани мурашки забегали по телу. «Вошел сатана!» В этом эркере на полу есть странная отметина, очень напоминающая выжженный отпечаток ступни. Но, конечно, в эту историю я не очень верю. Мисс Минерва вздохнула, словно ей было очень жаль, что она не может поверить. Глава одиннадцатая Столовая была под стать всему дому. В ней Аня увидела еще одну перегруженную украшениями люстру, столь же перегруженное украшениями зеркало в позолоченной раме над каминной полкой и стол, красиво накрытый серебром, хрусталем и старинным фарфором. Ужин, поданный довольно мрачной и дряхлой служанкой, оказался обильным и очень вкусным. Так что Анин здоровый юный аппетит отдал ему должное сполна. Мисс Минерва некоторое время хранила молчание, и Аня не осмеливалась вызвать новый поток рассказов о трагических событиях. В какой-то момент в комнату вошел большой холеный черный кот и сел у ног мисс Минервы с хриплым мяу. Мисс Минерва налила в блюдечко сливок и поставила на пол перед ним. После этого она стала казаться настолько более похожей на обычное человеческое существо, что Аня в значительной мере освободилась от благоговейного страха, который внушала ей последняя из тамгалонов. «Возьмите еще персиков, моя дорогая, вы ничего не ели, абсолютно ничего». «О, мисс Тамгалон, мне так понравилось!» Тамгалоны всегда угощали на славу, сказала мисс Минерва, не без самодовольства. «Моя тетя София пекла лучший бисквитный торт из всех, какие я когда-либо ела. Я полагаю, что единственной особой, которую мой отец не любил видеть у нас в гостях, была его сестра Мэри. У нее был плохой аппетит». Она брала себе маленький кусочек кушания и только пробовала. Он воспринимал это как личное оскорбление. Отец вообще был неумолимым человеком. Он так никогда и не простил моего брата Ричарда за то, что тот женился против его воли. Отец велел ему покинуть дом, и Ричарду никогда больше не было позволено появляться здесь. Отец всегда читал «Отче наш», когда семья становилась утром на молитву, но после того, как столкнулся с таким проявлением неуважения со стороны сына, неизменно пропускал слова «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». «Я так и вижу его», задумчиво добавила мисс Минерва, «как он стоит на коленях, и пропускает эту фразу. После ужина хозяйка и гости перешли в самую маленькую из трех гостиных, которая все же была довольно большой и мрачной, и провели весь вечер перед огромным приветливо-горящим камином. Аня вышивала тамбуром набор замысловатых салфеточек. Анис Минерва непрерывно вязала шерстяную шаль, И продолжала то, что было по существу монологом, состоявшим большей частью из краткого изложения эпизодов яркой истории Тамгалонов.